Вот значит, где это случилось, пробормотал Катфаэль, и тут неожиданно его осенило. Постойка, сдается мне, что очевидец все же мог быть. Во всяком случае, я знаю место, откуда весь этот проулок виден очень даже неплохо. На том самом дворе есть амбар, а над амбаром синовал. Амбар изнутри притулился к самому забору, и синовал малость повыше стены, а чердачное окошко выходит как раз на этот проулок. А должен тебе сказать, что Роджер Сукновал, по доброте душевной, разрешает ночевать на своем сеновале одному нищему, Родри Фихану. Старик этот родом валиец, просит милостыню в городе у церкви Святой Марии. Конечно, в то время он мог еще не вернуться, а мог уже завалиться спать, но кто знает. Вечерок был тихий, славный. Вдруг старику вздумалось посидеть у чердачного окошка. «Я бы на твоем месте проверил такую возможность». Сержант, как не без основания полагал Катфаэль, был исправным служакой, дело свое старался делать исправно. Однако на службе он состоял недавно, а потому и город, и горожан знал еще плоховато. Уж ежели он до вчерашнего дня слышать не слышал про Мадога, ловца утопленников, то, конечно же, ничего не знал и о почтенном нищем Родре Фихане. Расследовать ограбление аббатского управителя этому новичку доверили по чистой случайности – но поразмыслив, Катфаэль решил, что это, пожалуй, и к лучшему. «Слушай», — неожиданно предложил монах, — «у меня тут одна мысль появилась. Не то, чтобы я позволил старику идти на какой-либо риск, но этого, надеюсь, и не потребуется. Мы можем устроить для нашего грабителя западню с приманкой. Глядишь, это когда копаемся до истины. Ты не против? Если повезет, мы сможем схватить злодея. Ну, а нет, что поделаешь». Хуже-то все равно не будет, никто ничего не потеряет. Но главное держать все в секрете, чтобы про нашу затею ни одна живая душа не проведала. И вот что, все, что касается нашей ловушки, предоставь мне. Ежели наша рыбешка угодит на крючок, это будет только твоей заслугой. Я ведь монах, мне такая слава ни к чему. Подумай, от тебя только и потребуется, чтобы покараулить ночку а выгадать можешь немало. Ну как, согласен?» Сержант навострил уши. Конечно же, ему очень хотелось заслужить похвалу начальства, а то и повышение по службе. Хотя он и сомневался в способности монаха придумать что-нибудь толковое, но в конце концов, почему не попробовать? «Скажи толком, что ты задумал?» «Надобно, чтобы ты распустил слух о найденной тобой вещице, той, которую ты подобрал в проулке между глухими стенами». Пусть все знают, теперь тебе точно известно, где произошло нападение. Мало того, ты проведал, что неподалеку оттуда на сеновале ночует один старик. А коли так, то он, ежели находился в то время на сеновале, вполне мог оказаться очевидцем происшедшего. Правда, допросить старца ты еще не успел. Сегодня у тебя других дел по горло. Но уж завтра непременно». «Брат», — промолвил сержант, — «я согласен. Все будет сделано, как ты говоришь». Теперь Катфаэлю осталось позаботиться о том, чтобы ловушка, будь она сработает, не причинила вреда никому, кроме, разумеется, самого виновного. Он пока не решил, следует ли ему испросить разрешение на ночную отлучку или покинуть свою келью без дозволения, что, по правде сказать, ему случалось делать не раз. Конечно, подобное самовольство со стороны принесшего обед послушания монаха заслуживало сурового порицания, да и вообще орденскому брату едва ли пристало совать нос в мирские дела. Однако сам Катфаэль полагал, что во имя справедливости порой можно и поступиться правилами, а аббат Радульфус, похоже, был в этом с ним согласен. Катфаэль испытывал к настоятелю глубокое уважение. Отец же Радульфус со своей стороны – ценил необычного бенедиктинца и время от времени закрывал глаза на некоторые его вольности. Так или иначе, первым делом Катфаэль отправился к церкви Святой Марии, где на церковном дворе без труда отыскал почтенного нищего. Тот, как обычно, сидел возле западной двери. Просить подаяние на этом месте было давней привилегией Фихана, на которую никто другой не посягал. Заслышав шаги, Родри-младший, ибо отца его тоже звали Родри, и он тоже был весьма почтенным и уважаемым городским нищим, и место у церкви Святой Марии досталось нынешнему его владельцу по наследству, обернулся. На его выдубленном ветрами и солнцем чербатом от морщинистом лице появилась приветливая улыбка. «Брат Катфаэль, вот так встреча! Рад, очень рад! Давненько ты сюда не заглядывал. Присядь да расскажи, что новенького в обители». Катфаэль устроился рядом с Родри на церковном крыльце и завел разговор издалека. — Родри, ты ведь наверняка слышал, какая скверная история приключилась вчера вечером с мастером Уильямом. — А тебя случаем в это время на Сенавале не было? — Нет, — отвечал старик, задумчиво почесывая седую макушку. — Пожалуй, я тогда еще домой не вернулся. Вечерок вчера выдался погожий, вот я и припозднился здесь возле церкви. Благо, было не зябко, да и подавали добрые люди щедро. Я ушел отсюда только после вечерни, когда уже все прихожане разошлись. «Ну и ладно», — сказал Котфаэль, — «это, в конце концов, не так уж важно. Я с другим пришел, у меня к тебе просьба. Могу я на сегодняшний вечер занять твое гнездышко на Роджеровом синовале? Само собой, ты будешь устроен на ночь в другом месте, об этом я позабочусь. Ну как, согласен ты мне помочь?» «Ясное дело, с готовностью отозвался старик. Для тебя, брат, все что угодно. Чтобы Валеец, да не помог валицу. Ну зачем, скажи на милость, понадобилась тебе моя конура?» Котфаэлю пришлось растолковать нищему свой замысел. Тот внимательно выслушал монаха, после чего решительно покачал головой. «Ты, брат, приходи, располагайся, делай что угодно. Но мне-то зачем перебираться в другое место?» Там на чердаке есть особая клетушка, маленькая такая, с толстыми стенами. В ней теплее, и в зимнюю стужу я порой перебираюсь туда. Зароюсь в солому, и тепло, и мягко. Почему бы мне и на сей раз не посидеть там? Чердак у Роджера большой, там не только мне до тебе места хватит. А из той коморки на большой сеновал ведет дверь, так что я буду рядом и все услышу. Честно скажу, уж больно мне хочется, чтобы этот лиходей чуть не убивший мастера Уильяма, получил по заслугам. Тут он прервался, ибо из церкви, помолившись Господу, вышла с виду весьма благочестивая и, судя по добротному платью, довольно зажиточная женщина. Родри подхватил свою чашку для подаяния и, постукивая ею по крыльцу, привлек к себе внимание. Почтенный Фихан считал, что разговоры разговорами о дело прежде всего». Недаром он занимал место, которому завидовали все нищие Шрусбери. Получив монетку, Родри призвал божье благословение на голову щедрой и сердобольной прихожанки. Катфаэль поднялся и собрался было идти, однако нищая удержал его за рукав рясы. «Постой-ка, брат, мне тут рассказали одну историю, довольно чудную. Я поначалу не придал ей значения. В одно ухо влетело, в другое вылетело». Но кто знает, вдруг тебе это поможет. Так вот, люди говорят, будто вчера, примерно в то же самое время, когда старина Мадок выловил из реки мастера Уильяма, один монах, брат вашей обители, был внизу, под мостом. Долго, говорят, стоял, не шелохнувшись, как вкопанный. Глаза открыты, а сам будто бы ничего перед собой и не видит, ну равно во сне, в недобром сне. Как его кличут, сказать не могу». Вроде бы в обители он недавно, да к тому же еще и молчун, так что в городе его знают плохо. Но ты-то наверняка сообразишь, кто он такой. Видный такой мужчина, смуглый, в расцвете сил, но уж больно угрюмый. — Ага, — припомнил Катфаэль, — он ведь тогда опоздал к вечерне. — Сам знаешь, — продолжал словоохотливый старик, — хоть вижу я и мало, но зато слышу много. Добрые люди частенько приходят посудачить со старым Родрио, о а, а я и рад, все веселее. Так о чем там я говорил? Ах да, о братье из вашей обители. Стоял он, значит, стоял, а потом взял, да и пошел прямиком в воду. Зашел так, что вода по щиколотку, и, может быть, забрел бы и глубже. Но как раз тут Мадок принялся кричать, что у него в лодке утопленник, и звать на помощь. Тогда этот чудной монах встрепенулся, выскочил из воды, допустился бежать так, словно сам дьявол гнался за ним по пятам. Так мне рассказывали, и, думаю, так оно и было. А ты что скажешь? Имеет это значение? А как же отозвался Катфаэль? Ясное дело, имеет, да еще какое! Сначала Катфель потолковал с бойкой и деловитой женой у правителя, заверив эту маленькую, похожую на резвую птичку женщину в том, что через день другой муж ее вернется домой таким же крепким и здоровым, как прежде, а потом вызвал во двор Эдди. С ним разговор был особый. Уразумел? спросил Катфель юношу после того, как изложил ему свой план. Так вот, сейчас я отправлюсь в обитель, и, как приспеет время, позабочусь о том, чтобы мой рассказ услышали именно те, кого он может заинтересовать. Торопиться в таком деле никоим образом не следует, иначе будет непонятно, почему я говорю об этом кому не попаде. вместо того, чтобы отправиться прямиком к шерифову сержанту. Нет, тут надо бы надействовать с умом. Ближе к вечеру, когда уже стемнеет и все добрые люди будут собираться в скорость отойти ко сну, я сделаю вид, будто только сейчас сию минуту припомнил, что есть одно место, откуда прекрасно виден тот самый проход. И мало того, местечко это не пустует. Там круглый год ночует один человек. Вдруг он хоть что-нибудь доприметил и сможет помочь изобличить злодея. Я скажу, что завтра с утра пораньше непременно извещу об этом шерифа. Тот, кому следует опасаться свидетельства очевидца, решит, что в его распоряжении осталось всего-навсего одна ночь. Молодой человек смотрел на монаха с некоторым сомнением, однако же в глазах его появился блеск. — Ну что ж, брат, как я понимаю, ловушка это не на меня рассчитана. Но все-таки почему ты рассказал мне о своей затее? Какую роль ты отводишь во всем этом мне? — Почему рассказал? Потому что пострадал не кто-нибудь, а твой отец. Там на синовали есть коморка. Можешь спрятаться в ней и попробовать подкараулить злодея. Но сразу скажу, я вовсе не уверен в том, что на эту наживку кто-то клюнет. Ясно отозвался Эдди с кривой усмешкой. А ежели никто не клюнет, то я по-прежнему останусь под подозрением. Верно, но зато если мой замысел удастся...» Молодой человек, понимающий, кивнул. «Так или иначе, терять мне все равно нечего. Но послушай, кое-что придется сделать чуток иначе, не совсем по-твоему». Не я буду прятаться в той коморке с Родри Фиханом и сержантом, а ты. Ты ведь правильно сказал, брат. Это мой отец. Мой, а не твой».